в Ингернику. жара вздохнул руководивший работой мастер на взгляд максура солнце не способное за два часа снять с человека кожу тянуло только на большой фонарь но слов чтобы донести до ингернице простую истину не хватало приходилось молча улыбаться раздался гудок подъехавший по проселку машины и рабочие начали складывать инструмент на козлы рабочий день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 Главное – демонстрировать лояльность и энтузиазм. Твердить, что в Иссариоте его держала только воля покойной жены. А не то бы он давно. Чудо, что никто не задумался. Почему вообще сауриотский маг так хорошо владеет заморским наречием? На что он его употреблять-то собирался? Вернее, на ком? А Миша потряс головой. «Прочь, прочь эти пасторские мысли!»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 «Очень хорошо. А вам кто пишет?» Неожиданно подал голос колдун. Бывший пастырь даже опешил. «Дочка, надеюсь». Письмо на его имя у клерка действительно было. Черный бесцеремонно заглянул через плечо Амиши и прочитал обратный адрес. Михендровский интернат?» «Знакомое название». «Неужели?» От близости сильного колдуна пастыря слегка потряхивала.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 Черный был чем-то сильно озадачен. «Мне одному кажется, что в костер только что плеснули керосину». Поинтересовался он у своего спутника. Лемар пожал плечами. Он работал в Нзамбис не один год, а потому к мистике был не склонен. К тому же речь идет не о самом Тангоре, а всего лишь о его брате. Может, и не будет ничего. Звезда очей моих, свет души и радость сердца. Саиль отложила письмо: велиречивые уверения в любви и многословные описания далекого Соясона больше не вызывали ответных чувств, не заставляли улыбаться. А тете с дядей в письме опять ничего не было, а ведь тата уверял, что они едут следом и будут вот-вот. Однако месяц проходит, а новостей все нет.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 и было столь же выверенным и благочинным. Жизнеописание малоизвестных достойных людей, поучительные истории и философские притчи. Но реформация ворвалась и сюда. Потемневшие от времени шкафы оказались сдвинуты к стенам, а их место заняли стеллажи под старину, заполненные пестрыми, пахнущими типографской краской и зданиями.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 Поверх светлой интернатской формы носивший черный бант. «Петрос, где атласы по географии, знаешь?» — окликнул его Личиана. «Тебе ингерники или всего мира?» из сыриота «Третья полка снизу», — Петрос указал пальцем на стеллаж. Повозившись Личиану, перенес на стол пару толстых книг формата, как любил выражаться отец Саиль с потыкашка. Раза в полтора больше обычной полки.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 Глаза живых мертвецов. Считает мертвыми. Саиль проснулась с криком и, как была в одной сорочке, метнулась в крыло для мальчиков. Врубила свет в комнате Лючиана и принялась трясти его за плечо. «Проснись! Проснись!» «Угу!» Невнятно промычала Лючиана и попытался зарыться в подушке. Но если белому что-то надо, избавить от его настойчивости может только смерть. «Ответь, ответь мне! Если я захочу увидеть их, то тоже умру!» «Нет!» – глухо отозвался Лючиана. «Если ты захочешь их увидеть, то никто не умрет. Откуда ты знаешь?» Лючиана сел в кровати, заспано щурясь. «Ты уже слышала, что у меня есть брат!» Саиль кивнула. Странную историю про черно-белых братьев в интернате знали все. «Год назад я прочел в газете, что он убит. Сначала мне было очень плохо. Я целую неделю болел. А потом вдруг понял, что это неправда. Меня даже к компату водили». она передернул плечами. «Но оказалось, что он жив. С тех пор я просто знаю некоторые вещи. Не спрашивай, почему и как». Исаиль поверила. «Было в нем что-то такое». если я всех увижу их там где они сейчас что это изменит у меня нет власти приказывать печатным я вообще не знаю кто это такие чтобы понять можно ли что то сделать мне надо их увидеть, но для этого требуется магия я уже могу контролировать свой дар пожал плечами лючиана просто стараюсь об этом не распространяться мистер ролли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 Девочка с замиранием сердца, слушавшая разговор, встрепенулась. «Нас везли люди в черных мундирах, на таком маленьком железном корабле». «И куда привезли?» Продолжал допытываться Петрос. «Вартрам». «Точно? Ну, сначала в такой маленький грязный порт, а потом вартрам». Петрос вздохнул. И еще раз, тот маленький грязный порт, название у него было, Саиль нахмурилась. припоминая. Ингернийским она тогда почти не владела. То ли верглеш, то ли винглик. Айда в библиотеку. И снова атласы, на этот раз ингерники, которые смотрели уже втроем. «Самое похожее — это Винглерд», — сообщил Лючиана. «Не порт, просто селение на берегу бухты, километров 200 от мыса Танур. в вартром сутки плыли?» — уточнил Петрос. Саиль покивала. Тогда подходит, ха! Так вот где они гнездятся. Мальчик злородно усмехнулся и потер ладони. Саиль округлила глаза, а Лючиана успокаивающе помахал рукой: Не обращай внимания, у него бзик, хочет стать боевым магом. Э, <browse> <series> не смотри на меня так, потряс головой Петрас. Почему все думают, что войнами могут быть только черные? Саиль тактично промолчала. Ничего.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 «Перспективы западного региона». «Эрудит ты наш», — похвалил друга Личиана. «А то. Но вообще-то это Кинсен на географии доклад делал. Только на старых картах этой ветки нет. Сказано было, что первый поезд уходил из Росторка. Город Росторк, вернее, узловую станцию, быстро нашли на карте. Значит, ехать надо будет не на юг, а на север». Удовлетворенно кивнул Личиана.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 Петрос молча покрутил пальцем у виска. «Ай, прекрати!» – обиделся Лючиана. «Думаешь, я этот дар выбирал? Нет. Не талант, а фигня какая-то». Петрос сделанным сочувствием покачал головой. «Как я тебя понимаю? Вот я, прикинь, вот я должен был родиться черным магом, но не срослось».